Глава 8. От Кайлассы до Каши. В этом разделе мы видим, что беспокойство материи не случайно, оно необходимо для поиска покоя. Дакша и Шива, Риши и Йоги воплощают два противоположных подхода к жизни. Для Риши мир это Шакти, энергия, которая способна осчастливить существование. Для йогов мир это Майя. Иллюзия. Истина спрятана среди циркулирующих образов, созданных пространством, временем и материей. Риши подарили миру васту-шастру, джьотиш-ушастру и аюрведу науки, которые направлены на то, чтобы управлять пространством, временем и телом, дабы приручить счастье, удачу и здоровье. Для Шивы, аскета, богатство, удача и здоровье не представляют никакого интереса. Ему нет дела до пространства, времени и тела. По этой причине он предпочитает внутренний огонь внешнему. Доктрина Шивы это йога, наука о том, как контролировать ум, очищать сознание и достичь садчит-ананды. Дакша и Шива держатся на расстоянии друг от друга. Дакша не предлагает Шиве ни одной из своих дочерей. Шиве брак не интересен сам по себе. Богиня рождается в облике Сати, младшей дочери Дакши, и с юных лет выказывает желание выйти замуж за Шиву. Дакша не заинтересован в том, чтобы Шива стал его зятем, как и Шива не заинтересован в браке с Сати. Несмотря на отсутствие энтузиазма, Сати твёрдо решает примирить их. Сати воплощает голос тех, кто ставит ритуалистику под сомнение, поскольку в ней механическое исполнение церемоний имеет большее значение, чем потребности сердца и вопросы ума. Пучивы интеллектуальное отречение от всего мирского также не выход. Сати хочет идти средним путём, где у неё будет и любовь мужа, и расположение отца. Она начинает с того, что отворачивается от Дакши и следует за Шивой, ничего не требуя, любя его без всяких условий и так сильно, что имя Сати становится нарицательным в значении идеальная жена. Ничего не меняется, несмотря на все её старания. Шива отказывается открыть глаза и обнять её. Видя, что Шива как всегда воздержан, Дакша не видит смысла в том, чтобы приглашать его на яджню. оказавшись между отцовской прямой приверженностью ритуальным формальностям и равнодушием мужа, сати принимает решение пробудить страсть в обоих сердцах. Различие между яджней и йогой. Яджня описана в текстах под названием Брахманы. Йога задокументирована в текстах под названием Араньяки. Яджня нужна, чтобы умилостивить богов. Йога нужна, чтобы найти бога внутри. Во время яджни поются ведические мантры. Для йоги ведические мантры служат предметом размышлений. При яджне внимание обращено вовне, йога обращает внимание внутрь. Яджня подразумевает ритуалы, йога подразумевает аскезу. Цель яджни изменить мир. Цель йоги изменить восприятие мира. Яджня популярна среди мирян, йога среди отшельников. Яджня связана с социальными структурами, такими как касты. Йога отрицает социальные структуры. Яджня подразумевает разжигание внешнего огня. Йога внутреннего. Яджня может проводиться только вместе с женой. Йогу необходимо практиковать в одиночестве. Яджня это активное участие в мире, йога отречение от мира. Дакша оскорбляет Шиву. Однажды Сати увидела, как боги со своими жёнами направляются на яджню Дакши. Она решила пойти с ними. "Почему ты идёшь туда?" спросил Шива. "Потому что он мой отец, а дочерям не нужно приглашение, чтобы навещать отцов", ответила Сати. Шива закрыл глаза и отпустил жену. Когда Сати пришла к дому отца, то увидела, что все боги уже собрались и готовы получить подношения яджни. Для Шивы место никто не оставил. Она поняла, что отец намеренно не отправил приглашения её мужу. Он не умеет одеваться и вести себя на публике. Он мажется пеплом, носит в руках череп, живёт около кхатов в компании призраков и собак. Он даже не оказывает мне своему тестю должного почтения. Следовательно, он недостоин никаких подношений, заявил Дакша. Сати расстроилась и разозлилась. В ярости она прыгнула в священный огонь йаджни с намерением осквернить его и прервать ритуал. Агни, бог огня, отказался к ней прикасаться. Так что Сати пробудила тапас, внутренний огонь, вспыхнул на священном алтаре. Место стало загрязнённым, и Дакша не мог продолжать йаджню. Кали Капурана. Смерть Сати приводит к яростному конфликту между отрешённым от мира Шивой и прославляющим мир Дакшей. Новость о кончине Сати пробуждает в Шиве чувства, которых он никогда ранее не испытывал. Это тоска, боль и ярость. Огонь, веками нагнетавшийся в его теле, извергается, подобно вулканической лаве, и принимает облик Вирабхадры. уничтожения яджни дакши. Смерть Сати разбила сердце Шивы. Его невозмутимость испарилась. Он пришёл в ярость. В гневе он вырвал себе клок волос и создал клыкастого воина Вирабхадру. Вирабхадра бросился к дому Дакши в сопровождении орды призраков и демонов, сидявших верхом на бешеных собаках. Смертельный вой взвился в воздух. Слуги Шивы бросались на девов, вырывали их сердца и выкалывали глаза. Они пили кровь и украшали себя оторванными конечностями и вырванными внутренностями. Вирабхадра поймал Дакшу, который прятался за алтарём. Одним взмахом топора он обезглавил великого патриарха и бросил его голову на алтарь. Лингапурана. Сати восстановила связь Шивы с его чувствами. Вместе с ней он познаёт любовь, без неё он познаёт печаль. С её смертью он осознаёт всю жестокость социальных правил и установок, которые зачастую пренебрегают чувствами ради поддержания порядка. Его гнев облекается в его приспешников, ганов, которые приносят разгром везде, куда бы ни направились. Уничтожив яджню, они уничтожают общество с его ценностями и суждениями. Но гнев, возмездие, уничтожение общества не умоляют боль. Шива вцепился в тело Сати и пошёл по всем трём мирам, стеная в агонии. Его слёзы превратились в священные бусины рудракша, что значит из глаз Рудры, который есть Шива. По причине этого бусины символизируют реакцию Шивы, когда тот сталкивается с сансарой. Возобновление яджни Дакши. Не позволив Дакше принести жертву и принеся смерти разрушение на священный алтарь, Шива поднял обгорелые останки тела Сати и пошёл по миру, стеная от невыносимой боли. Мир стал жалким местом, полным страдания. Вишну встревожился. Он боялся за благополучие мироздания, поэтому он поднял свой зазубренный диск который уничтожает всё плохое, и запустил его в воздух. Диск разрезал тело Сати на 108 кусочков. Когда её тело исчезло, Шива пришёл в себя. Он вернул богов к жизни и оживил Дакшу, заменив отрезанную голову козлиной. Дакша завершил яджню, и боги вновь обрели силы, чтобы вращать колесо жизни. На этот раз в конце церемонии были совершены подношения Ишиве. Шива оставил их своим собакам на съедение. Сам он удалился в пещеру, закрыл глаза и погрузился во внутренний мир, где вновь возжёг огонь тапаса и уничтожил все привязанности к внешнему миру. Вишну Пурана. Вирабхадра. Вирабхадра Неистовая форма Шивы, которая ассоциируется с яростью и наказанием. Его сопровождают собаки и призраки. В руке он держит голову, которая принадлежит либо Брахме, либо Дакше. Вирабхадра альтер эго безмятежного Шивы, который медитирует на Кайласе. Многие воспринимают Вирабхадру как воинское проявление Шивы, которого следует призывать перед битвой. Другие видят его как Бхайраву. внушающее ужас проявление Шивы. Вишну мог понять гнев Шивы на природу цивилизации, но не мог допустить, чтобы тот уничтожил общество. Уничтожив труп Сати, он смог помочь Шиве оторваться от источника боли. После ухода Сати Шива способен преодолеть печаль и тоску. Он даже смог избавиться от своей ярости. Он оживляет Дагшу, приставив ему козлиную голову. И тот может продолжать существование в качестве патриарха вегийской цивилизации. Однако Шива остаётся чужаком. Он отрешается от мира, желая обрести свободу от внешних раздражителей, которые несут боль и страдание. Сидя на вершине горы Кайласа, он закрывает глаза, устремляет чувства внутрь себя, заново разжигает огонь тапаса, и его фаллос вновь напрягается в сознании. самодостаточности. В обличии Сати богиня открывает Шиве пхогу, чувственное удовольствие и эмоциональную радость. Но у этих удовольствий и радостей свой ритм, свои приливы и отливы. За удовольствием следует боль, за радостью печаль, так же как за днём следует ночь, за летом зима, за бурей за тишье. На пике кризиса Шива осознаёт это и решает удалиться от мира. Он закрывается от всех чувств и отсекает все эмоции. С помощью йоги он не позволяет своему уму увлечься течением сансары. Ум, увлёкшийся бесконечно изменчивым материальным миром, в итоге оказывается в подчинении у воспоминаний, желаний, идей и эго. Вследствие чего он испытывает страдания, боль, горе, смятение, беспокойство и тревогу. С помощью тапаса Шива уничтожает воспоминания, желания, идеи и эго. С помощью йоги он очищает сознание. И тогда в нём нет места замутнению, остаётся только ясность. Йога по своей сути это техника умственной дисциплины, которая позволяет успокоить ум и справиться с кризисным состоянием. Разным людям подходят разные типы йоги. Хакти-йога тем кто более эмоционален, гьяна-йога, тем кто увлечён умственной деятельностью, карма-йога, тем кто любит трудиться на благо общества, катха-йога, тем кто увлечён спортом, мантра и тантра-йога, тем кому важны ритуалы. Хотя их форма различна, стержневой принцип у них один и тот же сжечь реакции на предыдущие действия, не совершая новых, чтобы не попадаться в ловушку сансары. Какой бы вид йоги мы не выбрали, конечной целью будет достижение садчит ананды. Разные виды йоги используют разные средства для умственного, вселенского контроля. Бхакти это смирение и преданность, Джняна умственная деятельность, Хатха физическая аскеза, Карма бескорыстное участие в мирских делах, Тантра, Лайя Ритуалы. Мантра, джапа, гимны и песнопения. Традиционно йога делится на два подхода: подход Шивы и подход Вишну. Подход Шивы подразумевает внимание внутрь себя, аскетизм и интеллектуальную деятельность. А подход Вишну внимание вовне, эмоциональность и общительность. Первый склонен к отрешению от мира, второй к самоутверждению в нём. Путь Шивы это путь отшельника, невритти-марга. Путь Вишну это путь мирянина, правритти-марга. Вишну хочет добиться баланса между материальными желаниями и духовными целями. Он соединяет йогу и бхэгу. Он предлагает делить жизнь на четыре стадии. Первая подразумевает подготовку к материальной жизни, вторая наслаждение материальной жизнью, третья уход от материальной жизни, четвёртая тотальную концентрацию на духовных целях. Бхагавад-гита. Через песнью Бога Кришна передаёт Арджуне мудрость йоги прямо перед битвой на Курукшетре. Кришна олицетворяет реализовавшуюся душу, свободную от всех условностей, способную видеть истину такой, какая она есть. Он личность в состоянии сатчит-ананнда. Арджуна Это сознание, потерявшееся в условностях. Колесница, в которой он едет это тело. Лошади чувства. Два колеса две космические силы: кама и карма желание и судьба. Будучи колесницейчем, Кришна одновременно помогает Арджуне познать истинную природу жизни и подчиняет себе силы, угрожающие общественному порядку. В обличии Кришны Вишну предлагает альтернативу, которая позволяет достигать материальных радостей и духовного блаженства одновременно, а не последовательно. Он разделяет все поступки на две категории: действие и ответная реакция. В первом случае человек руководствуется эго и желаниями. Во втором интеллектом и чувством долга. В первом случае он сосредоточен на результате, Во втором на процессе, если ответная реакция будет превалировать над действием, если сохранять невозмутимость и не поддаваться влиянию внешних раздражителей, то в таком случае можно удовлетворить мирские запросы, выполнить свой долг по отношению к обществу, отдать долги предкам и при этом достичь мокши. Шива и Вишну. Шива сидит посреди снежных гор или в пещерах. Вишну покоится среди молочного океана, на лугах или во дворцах. Шива вымазан пеплом, носит шкуры животных, бусы рудракша и черепа. Вишну помазан сандаловой пастой, носит шелка, золото и цветы. Глаза Шивы закрыты, рот неподвижен. Глаза Вишну открыты, Губы складываются в улыбку. Шиву сопровождают собаки, призраки и быки. Вишну сопровождают коровы, женщины и лошади. Шива уничтожает Каму. Кама сын Вишну и Лакшми. Шива отсекает голову Брахме. Вишну дарит Брахме рождение. Шиву принуждают к браку. Вишну наслаждается компанией жён. Иноложниц. В произведениях искусства змеи с капюшонами, наги, олицетворяют одновременно пхогу и йогу. Богиня держит в руках извивающуюся змею. Наги, чей раскрытый капюшон символизирует мудрость, обвиваются вокруг шеи Шивы. Змея может сбросить кожу только в движении. Именно поэтому извивающаяся подвижная змея олицетворяет пхогу Приходящие и исчезающие материальные удовольствия, которые услаждают чувство. Открыть капюшон и посмотреть на мир змея может только свернув хвост кольцами и сидя неподвижно. Свернувшаяся змея с раскрытым капюшоном символизирует йогу. Ползущая змея олицетворяет поток расы. Свернувшаяся змея пылающий тапас. Следовательно, движение ассоциируется с плодородием и удовольствием, неподвижность с безмятежностью и стерильностью. Вишну ассоциируется как со скользящей, так и с неподвижной змеёй. В облике Кришны он танцует на ползущем змее, в облике Нараяны спит на свернувшемся кольцами. Свернувшийся змей подобен снегу, замёрзшей воде. Скользящий змей подобен реке, дарующей жизнь. Свернувшийся змей подобен сырому молоку, в котором много потенциала. Скользящий змей подобен маслу, полной реализации потенциала молока. А лицотворение йоги и пхоги. Йога это контроль чувств, неподвижность, снег, вода, мужчина, отшельник, сырое молоко, семена. Свернувшиеся кольцами змей белый цвет. Пхога это покание, чувством, движение, река, огонь, женщина, Мириан, масло, цветы, скользящий змей, красный цвет. Вишну всегда стремится к балансу йоги и пхоги. Вот почему рядом с ним всегда сарасвати. Воплощение йоги, одетая в белое, и Лакшми, воплощение пхоги, одетая в красное. Шива отрекается от пхоги, от всего мирского. В тантрической геометрии треугольник, повёрнутый вниз, символизирует пракрити, а треугольник, повёрнутый вверх, символизирует пурушу. Брахма заставляет их пересечься, создав шестиконечную звезду, которая вращается на пальце Вишну. Сударшана чакру. Шива разделяет два треугольника, чтобы создать свою трешётку. Звёздный диск символизирует союз духовной и материальной реальности, который даёт начало миру имён и форм. Трешётка разделение духовной и материальной реальности, выражающееся в безымянной и бесформенной нереальности. Преследуя одну и ту же цель, садчит ананду Бог в форме Вишну хранит царство расы, а Бог в форме Шивы уничтожает царство расы огнём Тапаса. Богиня не принимает абсолютного отречения Шивы. Неподвижность может принести блаженство, но оно при этом стерильно. Пусть баньян даёт тень и символизирует постоянство, но он не позволит ни одной травинке вырасти вокруг, как они даст человеку сочный фрукт. Банан не даёт тени, но зато растёт так быстро, что может обеспечить едой целую семью. Пусть снег неподвижен, но он не может поддержать жизнь. Чтобы поддержать жизнь, он должен растаять, стать рекой и течь по равнинам. Именно поэтому, подобно текучей реке и растущему банану, всему материальному и непостоянному богиня возвращается. Умирев в облике Сати Она перерождается в обличии Парвати, царевны гор. И Внофяна хочет выйти замуж за Шиву. Внофяна хочет волнением расы прервать его безмятежное уединение. Важно то, что богиня Химавати, дочь Химавата, бога властелителя Гималаев и персонификации заснеженной горы. Гора олицетворяет тапас, стабильность, неподвижность. Появившись из неё, богиня говорит Шиве о том, что тапас и раса в сути своей одно и то же. Он сдерживает расу, чтобы зажечь огонь тапаса, а она с помощью огня тапаса намеренно восстановить поток расы. Парвати завоёвывает сердце Шивы. Твёрдо решив выйти замуж за упрямого отшельника, Парвати покинула отцовский дом и стала привыкать к аскетической жизни в лесу. Она погрузилась в себя, и остановила все мысли, действия, дыхание и семя. И так велика была её тапасья, что она пошатнула гору, на которой сидел Шива. Его безмятежность поколебалась, ему пришлось открыть глаза и появиться перед Парвати. Он попытался разубедить Парвати, сказав ей, что жизнь с отшельником совсем не похожа на жизнь в царском дворце. Он посоветовал ей выйти замуж за царевича или бога, за кого-нибудь юного, красивого и активного. Но Парвати не сдавалась. Она знала, чего хочет. Шиве пришлось смириться с тем, что он встретил свою пару. Он согласился жениться на Парвати. Шива-Пурана. С своей целью устремлённостью богиня делает невозможное возможным. Она заставляет Шиву, убийцу камы, открыть глаза и влюбиться. Эта притча повествует о силе намерения. Намерение это проявление желания. С помощью настойчивого проявления желания можно изменить судьбу. Этот принцип лежит в основе ритуальной практики под названием врата, которая совершается в большинстве индуистских домов. Во время вратае намерения выражается с помощью различных ритуально предписанных действий, таких как пост, ночное бдение, употребление определённой пищи и исключение другой, посещение определённых святилищ или призывание определённых божеств с регулярными интервалами в течение длительного времени. Например, женщина может посещать святилище Шивы каждый понедельник. На протяжении 16 недель в течение дня, отказываясь от еды и питья, в надежде получить хорошего мужа. Врат часто соотносят с магией подобия. Желаемый объект в символической форме интегрируется в ритуал. Те, кто ищет постоянства и желает справиться с небезопасностью жизни, во время Врат и приходят к баньяну или в святилище под его сенью. Те, кто ищет богатства и процветания, окружают себя сахарным тростником, мёдом, сливочным маслом, кокосами, манго, бананами, рисом, золотом и духами. Врата не имеет отношения к возвышенным духовным целям, таким как мокша. Она связана с средовыми, бытовыми, материальными желаниями: свадьба, дети, здоровье и богатство. Хотя Вагиня признаёт ценность йоги, Она не позволяет Шиве увлекаться ею ценой мирской жизни. Для неё важны простые домашние радости. Собираясь воспитать домохозяйина из этого отшельника, она настаивает, чтобы Шива женился на ней в ритуально предписанном порядке. Но Шива не знает, как это делается. Он обладает знанием истины, но у него нет знания майи. условных истен культуры, на которых основываются правила и предписания, ритуалы и обязанности. Равнодушный ко всему мирскому, великий бог Махадева, он же Бог с большой буквы, попадает в просак, когда пытается исполнить роль жениха Парвати. Чудовищный жених. Парвати сказала Шиве, что в день свадьбы он должен прийти к её дому со своей семьёй. и попросить её руки у её отца. У Шивы не было семьи, поэтому он пригласил на свадьбу свою свиту. Кужес у богов, в эскорт входили призраки, демоны, гномы, ведьмы, вампиры и карлики. Сам Шива приехал на быке. Он курил коноплю и пил яд. Его сопровождающие, неискушённые в мирских обычаях, украсили его всем, что смогли найти: пеплом, черепами, костями, змеями и шкурами зверей. Когда он прибыл к воротам дворца бога горы, женщины, собравшиеся поприветствовать гостя, в страхе разбежались. Мена, мать Парвати, отказалась принять в зятя этого мужчину, который выглядел как нищий и жил там, где сжигают трупы. Парвати принялась умолять Шиву: "Ты пообещал на мне жениться, Так что прими облик, который понравится моим родителям, по крайней мере, до тех пор, пока они не дали согласия на наш брак. И тогда Шива позволил богам украсить себя так, как они считали нужным. Шиву искупали в горных водах и убрали шелками, цветами, золотом и драгоценными камнями. Когда боги закончили, Шива выглядел прекраснее, чем сам Кама. Он сиял как полная луна. Его тело стало пластичным, как у танцора. Все пришедшие на церемонию женщины влюбились в него. Его налекли Сундарешварой, богом красоты. Даже Мена была впечатлена. Она с радостью разрешила Шиве жениться на её дочери. В присутствии богов на церемонии, которую посетил сам Брахма, Шива и Парвати обменялись гирляндами и стали мужем и женой. Шива Пурана Вскоре Парвати понимает, что третий глаз, который даёт её мужу власть над Камой, не позволяет ему познать общественные нормы, которые отделяют хорошее от дурного, правильное от неправильного. В его глазах всё на свете является воплощением матери, в равной степени чистой и нечистой. Нет разницы между благоприятным и неблагоприятным. Жизнь вместе с сожжением мёртвых не менее священна, чем жизнь на ритуальном алтаре, где совершается яджня. Установленного культурой различия между матерью и женой, которого нет в природе, также нет в третьем глазу Шивы. Это и подчёркивается в следующей истории. Убийство Антхаки. Парвати, будучи в игривом настроении, закрыла Шиве правый и левый глаза. Мир мгновенно погрузился во тьму, потому что глаза Шивы были с солнцем и луной. Чтобы спасти мир, Шива открыл третий глаз и вернул свет обратно в мир. Но от жара третьего глаза Парвати вспотела. Из этого пота родился ребёнок, названный Антхакой, рождённым во тьме, потому что он родился, когда левый и правый глаза Шивы были закрыты. Шива отдал Антхаку царю демонов Хираньякше, у которого не было детей. Антхаку воспитали среди демонов, и в итоге он стал царём демонов. Антхака практиковал тапасью и получил от Брахмы благословение. Его можно будет убить только если он посмотрит на свою мать похотливым взглядом. Антхака был уверен, что у него нет матери, и подобная ситуация невозможна. Вскоре Антхоко повёл в наступление армию демонов и одолел богов. Он стал правителем трёх миров. Настало время, когда он решил, что в царстве должна быть царица. Он решил, что его женой будет самая красивая женщина во всех трёх мирах. Ему сообщили, что нет никого красивее Парвати, царевны Гор, которая отказалась от удобств отцовского дворца, чтобы стать женой отшельника-шивы. Антхака сразу же отправился в обитель Шивы, намереваясь сделать Парвати своей женой. Он объяснился Парвати в любви и приподнёс подарки. Парвати это не понравилось. Она отвернулась от него. Тогда Антхака решил забрать её силой. "Спасите меня, мой господин!" вскричала Парвати, когда больше не могла выносить домогательства Антхаки. Шива тут же явился Франзил Антхаку своим тризубцем и дождался, пока из него вытекла вся кровь, и его тело не превратилось в мешок костей. Проведя тысячелетия над тризубцем Шивы, Антхака понял, что он сын Шивы и Парвати. Он воззвалился о прощении и воспел песню во славу божественной пары. Ваманапурана. Нельзя сказать, что Шиве абсолютно ничего неизвестно о мирской жизни. Просто он незапятнан ею. По этой причине его зовут Пхалинатха, Невинный. В тантрических текстах именно богиня учит Шиву эротическому искусству. Шива следует её учению. Но он настолько простодушен, что не понимает, когда практиковать сдержанность или проявлять скромность. В плену Йони. Мудрец Пхригу однажды пошёл на гору Кайласа, собираясь поклониться Шиве и Шакти. Он обнаружил Шакти верхом на Шиве, они занимались любовью. Присутствие постороннего смутило богиню, и она закрыла лицо цветком лотоса. Однако Шива продолжал своего купляться. Хригу понял, что Шива не остановится, потому что в своей невинности он не испытывает чувства стыда. Хригу решил поклониться Шиве и Шакти, символически воплощённым в лингами, охваченным Йони. Лингапурана. Святилище лингом. Лингам значит фаллос, йони значит лоно. Храм Шивы означает и весь мир это йони богини. Вход в йони нише в форме листа в храме, в который находится лингам Шивы. Таким образом, богиня вводит в мир фаллос Шивы. Верхушка ниши в форме листа всегда указывает на север. символизируя, что Шива лежит на земле головой на юг, а Богиня сидит верхом на нём лицом на север. То, что Богиню всегда изображают сидящей верхом на Шиве, указывает на её активную роль во взаимодействии Шивы с миром. Подобный в высшей степени эротический образ типичен для тантри. Цель тантри огарошить адептов и таким образом привести к просветлению. Тантрические скульптуры изображают Шиву Шавой то есть трупом абсолютно равнодушным к внешним раздражителям, однако испытывающим реакцию вследствие внутреннего постижения садчит ананды. Богини надеется превратить этого шаву в Шиву, окружив его самовозбуждённый своим пху, то есть самосущный лингом своей йони. Водольётся на символ Шивы и остаётся в символе Шакти с целью перевести огонь Шивы в сансару. Брак Шивы и Шакти преображает и бога, и богиню. Когда Шакти наступает на Шиву, она является Кали, природой дикой и неприручённой. Шива является сознанием в равнодушном состоянии. Когда они женятся, Кали становится Гаури, природой заботливой и изобильной. Шива становится Шанкарой, внимательным сознанием. Преданные льют воду на Шиву, чтобы привлечь его внимание. С той же целью они подносят одежды Шакти, когда приходят в её святилище. Они хотят видеть её необнажённой и кровожадной Кали, а ласковой Гаури. Камакши. Богиню окружают все символы Камы, включая сахарный тростник, цветочные стрелы и попугаев. Она сидит на Шиве и принуждает его участвовать в мирской жизни. Он смотрит на юг, она на север. Он смотрит на изменчивый мир, на вечный поток расы. Она смотрит на неизменную душу, на вечный огонь тапоса. Кали и Гаури. Чтобы помочь девам, богиня однажды приняла облик Кали и убила всех асуров. Но после этого она продолжила пить кровь и устроила оргию насилия, чем напугала девов, к которой обратились за помощью к Шиве. Чтобы остановить богиню, Шива бросился на дорогу перед ней. Кали наступила на него. Смутившись от того, что наступила на мужа, она закусила губу. Именно поэтому язык Кали всегда высунут. Она решила смыть тёмный облик. Она погрузилась в реку Ямуну и появилась в облике Гаури, яркой и сияющей. Из бенгальского фольклора. Кали и Гаури. Дикая И приручённая форма богини. Одна обнажённая, другая полностью одета. У одной волосы распущены, у другой заплетены с цветочной гирляндой в прядях. Форма Дурги находится посередине, объединяя две крайние формы. В Дурге сексуальные инстинкты и насилие в достаточной степени сдержаны, чтобы она была заботливой и внимательной, но не абсолютно приручённой. А потому волосы Дурги распущены, как у Кали. Но при этом она, как Гаури, полностью одета. Волосы имеют свой метафизический смысл. Распущенные волосы это необузданные чувства, собранные волосы чувства обузданы, спутанные волосы это абсолютный контроль чувств. Заплетённые в косы волосы это юная девственница. Расчёсанные на пробор волосы это женщина, лишившаяся девственности. Не побритая голова симьенин. Частично выбритая голова частично выбритый, частично мирянин. Полностью побритая голова отшельник. Когда шахти вытягивает из шива тепло, снега Кайласа тают и рождается река. Она течёт на юг, питая равнины. Река идеальный символ сансары и богини Они никогда не пребывают в спокойствии. Никто не может дважды войти в одну и ту же реку. Вода вытекает из сжатых кулаков, но она даёт жизнь и поддерживает цивилизацию. Гангетхара, одно из имён Шивы, означающее опора для Ганги. Когда девы отправили речную нимфу Гангу затопить землю, Шива заточил её в своих свалявшихся волосах. ана воплощение расы, которая может поглотить чувство. Свалявшиеся волосы Шивы символизируют абсолютную умственную дисциплину, которая достигается с помощью йоги и способна помешать расе. Не будь рядом с ним богини, Шива бы заморозил реку И и превратил её в снег. Но вместо этого он высвобождает её осторожно, сохраняя жизнь на берегах. Таким образом, энергия, сконцентрированная тапасей восвобождается через приручение Ганги. Тапас преобразуется в расу, которая поддерживает существование мира. Следующая история рассказывает о взаимосвязи изменчивости и плодовидности. Пусть мирская жизнь нестабильна, но её вечно меняющиеся обличья производят урожай. Аннапурна. Однажды Шива сказал Шакти, что он устал от многообразия её форм. Дикая Кали, ласковая Гаури, оберегающая Дурга. Для него эти обличья не представляют никакой ценности. И она исчезла. В её отсутствии никому было приносить Шиве еду. Голодный Шива не мог ни медитировать, ни предаваться размышлениям. Ему пришлось покинуть Кайласу и пойти на равнины, где живут люди, и просить еду. Но куда бы он ни направился, он не мог найти пищу. Голодные спазмы сводили его с ума. Наконец он узнал, что Шакти поселилась в каше и что любому, кто приходит к ней на кухню, дают еду. Шива бросился туда со своей миской и стал умолять Шакти, чтобы она его покормила. Она так и сделала. Утолив голод, Шива признал значимость Шакти. Он нарек её Анапурнай, подательницей еды, и больше не отпускал её. Каши Махатмья На Кайласе Шива живёт в безмятежном уединении, но в Каши он живёт со своей женой и предстаёт как Шанкара, великодушный даритель благословений. На снежной горе он может быть отстранённым аскетом, но в городе у реки он мирянин.